Глава 13. Остров Изабелла. 17 октября мы снова собрались в путь. Однако борт а борт, приблизившись к Санта-Марии, капитан пинты Алонсо Пинсон сообщил адмиралу, что захваченный им на Фернандине индейец, как мог, доказывал ему, что золотоносная страна с а м о а т находится в южном направлении. Я с тревогой наблюдал за лицами адмирала и капитана, но не заметил на них и тени неприязни. Правда, говорили они только о деле и уже не обменивались шутками, как это частенько у них случалось до ссоры из-за Хуана Родриго Бермехо. Дай, Господи, чтобы этот благодатный воздух имел свойство исцелять раны не только телесные, но и душевные. А ведь, Господин наш, снова перешел от о т ч а я н и к надежде. Весело напевая, он мерит шагами палубу и милостиво вступает в разговор с индейцами, матросами, с любым, кто попадается ему на пути. Отправившись в путь по совету Пинсона, мы открыли замечательную бухту неподалеку от оконечности Фернандины. Адмирал отправил матросов с бочонками за водой. Снова кораблям съехались на каное здешние индейцы и выменивали товары на различные европейские безделушки. Матросы, возвратившиеся с запасом воды, рассказали, что они ни в домах, ни на индейцах золота не видели. Если не считать замеченную ими тонкую золотую пластинку, чуть побольше п о л к о с т е л я н о подвешенную к носу одного из фернандинцев. Примечание. Пол Кастеляно — испанская мелкая монета. Конец примечания. На свою беду Хуан Роса добавил, что он даже как будто различил на пластинке какие-то буквы. И вот господин наш, адмирал, вдруг рассердясь, затопал на Росу ногами. «Вы должны были за любую цену выкупить у дикаря эту пластинку!» — закричал он. Я с ужасом увидел, что на губах адмирала... выступила пена. Сеньор Марио, подойдя, стал его успокаивать, что-то тихо говоря ему на ухо, а потом, беседуя по своему обычаю с нами перед сном, секретарь пояснил нам сорничу, что господин прав в своем беспокойстве. Эта золотая пластинка могла быть знаком того, что в здешних местах до нас уже побывали европейцы. А может быть, эта монетка попала на Фернандину из страны Великого Хана, высказал я предположение. Примечание. Титул Великих Ханов носили потомки Чингисхана. Двор одного из них, Хубилая, описал Марко Полу. Владения Хубилая простирались от Желтого моря до Тигра. Хотя империя Великого Хана перестала существовать за 150 лет до описываемых событий, Колумб был уверен в ее существовании. Конец примечания. И сеньор Марио, подумав, согласился, что могло быть и так. В пятницу, девятнадцатого октября, впрочем, как и все последние дни, нам очень досаждал нестерпимый проливной дождь, долгое время не дававший пуститься в дорогу. Наконец, небо немного прояснилось, и господин решил разделить нашу небольшую флотилию. Пинту он послал к юго-востоку, Нинью к юго-западу, с а н т а м а р и и пошла прежним курсом. Дело в том, что либо Аотак плохо переводит нам сообщения своих сородичей, либо индейцы сами что-то путают. Но сведения о золотоносных землях мы получаем такие разноречивые, что человек, не обладающий волей и целеустремленностью адмирала, уже давно должен был бы растеряться. К концу дня мы доплыли, наконец, до большого прекрасного острова Самуат, окрещенного в честь Кастильской королевы Изабелла. К огорчению своему должен сказать, что матросы наши сейчас уже не встречают каждый новый остров восторженными криками, их уже мало занимают беседы с обитателями этих земель, если те ничего не могут им сказать о Нукай, так индейцы называют золото. У Изабеллы к нам присоединились Пинта и н и н и я но господин снова послал их вперед подыскать пригодное для стоянки место. В скорости нам был подан сигнал, что найдена бухта, где всем трем судам удобно будет пришвартоваться. Между прочим, здесь я совершил подвиг, убил огромную в семь п я д е змею. Синьор Марио предложил нам с Орничью выкупаться. Дело было вечером, а здесь темнота наплывает с такой быстротой, что не успеваешь оглянуться. Я мог бы этого чудища и не заметить, если бы Орничью не схватил меня за плечо. Я до сих пор не знаю, как мне удалось с этой гадиной справиться. Убил я ее, изо всех сил ударив палкой по голове. Господин был очень недоволен, что я размозжил ей череп. К счастью, утром точно такую же змею убил сеньор Алонсо Пинсон. Голова ее повреждена не была, поэтому с нее сняли кожу, которую сеньор Марио затем высушит на солнце и набьет п а к л и чтобы целиком доставить г о с у д а р е м Эту неприятную работу пришлось выполнить нам, с о р н и ч о потому что матросы отказались прикасаться к гаду. Посланные на разведку, Наши люди сообщили, что остров Изабелла очень красивый и покрыт густыми лесами. Рек здесь множество, а озер они насчитали не менее восьми. Однако, — сказали они, — напрасно было здесь останавливаться, так как ничего ценного на Изабелле нет. Но съехав сеньору Марио и э р н и ч о на берег, мы тут же могли опровергнуть их слова. с е н ь о р Марио определил, что здесь растут целые рощи алоэ. Потом мы погрузили на Санта-Марию десять кенталов этого драгоценного дерева. Примечание. к и н т а л девяносто шесть килограммов. Конец примечания. Жители Изабеллы показались мне более робкими, чем все индейцы, встреченные нами раньше. Они оставляли свои дома с утварью и убегали в лес». С помощью Аотака и других гуанаханцев нам удалось немного приручить их. Я говорю «приручить», потому что они действительно напоминают грациозных и пугливых зверьков. Ходят они на гии, в чем м а т е родила. По доброте своей они ничуть не хуже гуанаханцев или фернандинцев. Поняв, что мы имеем нужду в свежей воде, Они тотчас же принесли нам ее в таком количестве, что мы запаслись ею впрок, наполнив всю имеющуюся на кораблях посуду. Воду индейцы о д а л и нам вместе со своими флягами т ы к в ы м и и ничего не потребовали взамен. Адмирал по своему обычаю одарил их бусами и погремушками. Насколько мы могли понять, где-то здесь, в глубине острова, живет король этой страны. Адмирал просил изобельцев известить короля о нашем прибытии и даже заготовил для него ценные подарки. Однако, прождав понапрасну два дня, господин решил двинуться дальше. Дело в том, что Самуат Изабелла явно не тот золотоносный остров, достичь которого так хотелось господину. Золото, как объяснили нам здешние индейцы, в больших количествах родится на земле или на острове, который иные из местных жителей называли Кольба, а другие Куба. Остров это или материк они не могли нам объяснить, только Нукай, по их словам, на Кубе столько, что король Кубы ест на золотой посуде и весь украшен золотом. Это могущественный государь сильного и свирепого народа, имеющий свой быстродвижущийся флот. Сеньор Марио высказал предположение, что это, возможно, и есть один из потомков Кублая. Вполне вероятно, что от его имени Куба и получила свое название. Господин же полагает, что если Куба — остров, то это, безусловно, должен быть остров Сипанго. А Орниччо говорит, что когда он слышит название Сипанго, у него делаются колики в животе. Так долго и так напрасно мы его ищем. Господин доказывает, что этот быстродвижущийся флот короля Кубы, несомненно, парусный. Да и индейцы, которых Аотак спрашивал, случалось ли им видеть судно, оснащенное как наши парусами, неизменно показывали на юго-запад. После того, как я наблюдал длинные конои, летящие по воде под взмахи широких лопаток весел, и сравнил их с медленно тащившимися в безветрии нашими каравеллами, я не могу судить, какие из них следует считать быстрыми. Сопоставляя все полученные нами сведения... Господин уверился, наконец, что речь идет о владениях великого хана, который посылает в эти отдаленные окраины своей империи корабли собирать дань с дикарей. А что касается того, что посланцы хана кажутся бедным индейцам свирепыми, то и в этом нет ничего удивительного. Никто ни в Лигурии, ни в Кастилии, ни в какой-либо иной христианской стране не считает сборщиков податей людьми великодушными. На этот раз господин говорил вполне уверенно и прочел нам из книги и м а н д е в и л я Описание страны Манго», которая также окружена множеством островов. Он показал нам все свои карты, и даже сеньор Марио, не доверявший до сих пор свидетельству Мандевилля, начал склоняться к мысли, что неподалеку отсюда должны лежать земли, описанные этим англичанином. Однако двинуться на поиски Кубы-Сипанго нам мешает непрекращающийся ливень. Как это ни странно, дождь здесь нисколько не освежает воздух, а наоборот, влажная жара с т а н о в я т с я еще более непереносимой. Зато ночами мы все отдыхаем, они такие же прохладные, как в начале весны у нас в Тоскане. Во вторник, 23 октября, мы направились к Кубе. Так как ночью нельзя было бросить якорь в этих мелких водах, то, убрав паруса, мы шли с одним фоком. Тучи сгустились, снова хлынул дождь. Адмирал велел убрать и фок. За ночь мы прошли всего две лиги. В среду, 24 октября, мы шли весь день в южном направлении. Потом 25 октября взяли на запад, и в три часа дня... увидели цепочку из семи-восьми островов, протянувшуюся с севера на юг. 27 октября мы стали на якорь у одного из островов, названного адмиралом Песчаный. Чудесный берег, усыпанный чистым белым песком, так и манил выкупаться. Господин разрешил команде освежиться, и тут-то нам сорничу выпало счастье доставить адмиралу большое удовольствие. а о т т а к песком почистил серебряную цепочку подарок Орничо. И мы, чтобы сделать ему приятное, решили почистить подаренные им пластиночки. Каково же было наше удивление, когда под нашими пальцами пластинки заблестели, как полновесные дублоны. Примечание. Дублон — старинная золотая испанская монета. Конец примечания. Не веря своим глазам, мы обратились к сеньору Марио, и он подтвердил, что пластинки действительно золотые. Мы вихрем помчались сообщить о своем открытии адмиралу. Матросы, узнав об этом, стали с досадой припоминать, что у многих дикарей они видели такие же точно украшения в ушах и в носу. Надо же было догадаться, что они золотые. Аотаку вот в т успокоил их. Жестами он показал, что многие из его сородичей носят украшения из кости и из дерева. Для того, чтобы пояснить свои слова, он указывал на деревянные предметы и костяные пуговицы. Адмирал снова воспрянул духом. «Казалось, теперь все будет благоприятствовать нашему плаванию». Видя веселое лицо своего адмирала, приободрились и матросы. Друга моего тоже, как видно, покинуло его унылое настроение. Принеся наверх гитару Хоакина Каски, Арничо развлекал экипаж веселыми итальянскими песенками. В субботу, 27 октября, мы до часу дня шли к юго-юго-западу и прошли 40 л и г Ночью, этим же курсом, прошли 28 л и г Перед наступлением ночи, Все явственно различили лежащую перед нами землю. Вахтенный матрос сообщил, что ему из его сторожевой корзины земля видна на много лик, и нет ей ни конца, ни краю.